Глава двадцать первая. Катя. Стоило Матвею выйти из кухни, и весь мой боевой запас, вся уверенность, все рухнуло. Я, словно немощная старушка, осунулась и, облокотившись локтями о стол, принялась массировать виски. Я все сделала правильно. Когда мы с Матвеем встретились, это была вспышка. Любовь с первого взгляда, фейерверк чувств. Мы оба не видели препятствий, не потому что их не было, нет. Просто не замечать проблемы, махнуть на них рукой в надежде, что любовь все выдержит, на тот момент было так естественно. Но кто станет анализировать характер любимого человека или акцентировать внимание на какие-то мелочи? Ну подумаешь, Матвей сам выбрал и купил нам путевки на отдых. ну и что? что не посоветовался со мной. Он же сюрприз сделать хотел. Подумаешь, я ждала конца отпуска, как манну небесную, и дни считала до отлета. Матвею об этом было знать не обязательно. Зачем расстраивать любимого человека? Или билеты на крутую премьеру? Он же старался, доставал их и денег отдал прилично. Но как тут сказать, что к балету я равнодушна и вообще мечтаю пойти в кино на мультик от Пиксара? Там умолчала, там не заострила внимания. Это ведь мелочь, и ради любви можно и потерпеть. Только вся наша жизнь — это череда вот таких мелочей. К чему привело мое молчание? Желание сгладить ситуацию. К тому, что Матвей стал единолично решать многие вопросы. В большинстве своем меня все устраивало. Зачем врать? В каких-то вопросах я действительно была некомпетентна, в других наши мнения совпадали, хоть Матвей и не спрашивал меня. И лишь в нескольких я молчала, уверяя себя, что это не стоит ссоры. И что теперь? Матвей почти год жил на две семьи. Даже если все сказанное правда, и он заходил к Ане раз в две недели. Это неважно, потому что он помогал им в быту, Решал проблемы, был главой их семьи, не нашей. И это неделя. Пусть и Аня, и Матвей говорят, что между ними ничего не было. Пусть невооруженным взглядом видно, что девушка без ума от Мити. Я все равно не могу забыть и отпустить эту ситуацию. Она меня уничтожает, сжигает изнутри. Как после всего этого я могу быть с Матвеем? Как мне... Верить мужу, доверять. на слово Так он столько раз врал и врал и врал. Проверять? Принюхиваться к его одежде? Нет ли запаха женских духов? Лазить по карманам и вчитываться в чеки? Вдруг он с кем-то обедал и заплатил за двоих? Просматривать украдкой его телефон, почту? Бог ты мой, я не хочу так жить. Не хочу становиться такой женщиной. Не хочу постоянно, ежедневно ждать удара в спину. Любовь — это не волшебная палочка крестной феи, которая превратит тыкву в карету. Это не решение всех проблем. Она не безгранична в своей силе, и я не хочу доводить все это до какой-то агонии. Да, я люблю мужа. Да, я хочу быть с ним, но нет. Не так, как получается. Не так. Я все утро думала... «Смогу ли я найти нужные слова, чтобы мы поговорили и решили наше противоречие?» И чем больше думала, тем отчетливее понимала, что сижу на руинах. Матвей ведь всегда был такой решительный, самоуверенный, ответственный, знающий как лучше для всех. Он не стал таким в один день. Совершенно точно, что нет. Более того, я его полюбила за это. Он в первый же вечер сказал, что хочет серьезных отношений со мной. Он шел на пролом, окружая меня заботой, вниманием, любовью. Не прошло и нескольких месяцев, как мы съехались и стали жить вместе. Матвей не сомневался ни на миг, и мне не позволил. И это подкупило. Я чувствовала себя с ним защищенной, любимой, нужной, желанной. Мне нравилось быть его женщиной. Может, все дело в том, что я больше не чувствую себя его женщиной? Ведь весь последний год он оберегал, заботился о другой. Пусть без сексуального подтекста, надеюсь, что все-таки муж мне не врет, но он изменил мне, предал, пренебрег ради другой. Где гарантия, что через год, два, десять он не сделает так же? «Нет, я не смогу так. Не хочу. Лучше уж сразу, по-больному, разорвать все, чем так понемногу день ото дня». Взяв свои эмоции под контроль, я встала из-за стола и принялась убирать на кухне. Еду, в контейнеры, в грязную посуду, в раковину, все, что не нужно, в мусорное ведро. Простые знакомые действия выполнялись на автопилоте И на душе становилось спокойнее. Я уже почти приняла свою судьбу. Смирилась с ожидающим меня будущим, как в кухню ворвался Матвей. Мужчина подошел ко мне, вырвал из рук губку, отбросил ее в раковину и, схватив за плечи, развернул меня к себе. Это не было прощальным сексом. Я не стану твоим прошлым, и развод никого из нас не сделает счастливее. «Катя, я знаю, что ты не можешь и не хочешь верить собственным словам, и любые мои поступки сейчас для тебя будут восприняты в штыки. Я знаю, я виноват. Я знаю, что это я все испортил. Но я не отдам тебе никому и ничему. Не отпущу, слышишь?» Слезы потекли по моим щекам, и я сама не понимала, то ли от обиды, что муж опять принимает решение единогласно, то ли от облегчения, что мне не придется нести ответственность одной. «Не плачь, маленький котенок!» Я еще громче всхлипнула и прижалась к груди мужа. «Если бы я знал, что ты будешь счастливее без меня, я бы отпустил», прошептал он, даже не подозревая, что мне меньше всего на свете хотелось, чтобы он меня отпускал. «Сейчас». Находясь в теплом коконе его рук, я не хотела иной судьбы. Но что будет, когда его объятия закончится? Когда я вновь останусь наедине со своими мыслями? «Матвей, я не знаю, как мне верить тебе, как не ждать удара в спину. Я не хочу так, понимаешь?» «Так и не будет. Я никогда и ни с кем не изменял тебе». «Ваня не мой сын, и Каня я не испытываю ничего, только ответственность, ничего больше!» Матвей подхватил меня на руки и понес к дивану в гостиную. Усадив, словно маленькую, себя на руки, он стал тихо рассказывать мне всю историю с самого начала. Я не знал, что делать, но и бездействовать не мог. Аня была на хорошем счету в университете. Я видел ее с Митей. И причин не верить у меня не было. Срок уже слишком большой. Ванька уже не был зародышем У него были ручки, ножки, маленький человечек, понимаешь? А эти двое... Я до сих пор не знаю, правильно ли поступил, что вмешался. Пройди я мимо, мы бы с тобой никогда бы не поссорились. Митя не признался бы в симпатии к тебе. Я бы не мучился все это время. Жизнь была бы проще. Но в Ване бы не было, заметила я. Скорее всего. Мы замолчали. Я не думал, что окажусь втянут во все это так глубоко. Думал, поговорю с Митей, если он откажется от ребенка, то познакомлю Аню с родителями. Они точно обрадовались бы внуку и были рады помочь. Я тоже не остался бы в стороне. По мере своих сил поддержал Аню в универе. Но Митя не отказался. Нет, я обрадовался. Подумал, что брат обретет свою собственную семью, забудет о рейсах, мы будем чаще видеться. Ты хотел как лучше. Да. Матвей почти невесомо прикоснулся губами к моему виску. Прости, мне нужно было все тебе рассказать. Я не должен был идти на поводу у Мити. Ты хотел поддержать брата? Ты был готов на всё, чтобы он вернулся в семью. Теперь я стала понимать Матвея. Нет, не принимать, не оправдывать, но понимать, что им двигало. Кать, пожалуйста, дай нам шанс. Последний. Но если я узнаю, что ты меня обманул, что ты что-то не договорил, что Ваня окажется твоим сыном, Этого не будет никогда, он не мой. Я ни к одной женщине не притронулся с момента нашей первой встречи. Не сомневайся даже. Матвей, если все-таки что-то подобное всплывет, я клянусь тебе, больше никакие слова, поступки и прочее не удержат меня рядом с тобой. Договорились. Муж со счастливой, почти безумной улыбкой крепко прижался ко мне. Провел кончиком носа по моей макушке, а затем, приблизившись к моим губам, замер буквально в одном сантиметре. Можно? Никогда прежде наш поцелуй не был таким нежным и робким. Мы словно заново узнавали друг друга, проверяли границы допустимого. Чертовски нежно и так проникновенно чувственно. Матвей. Мы сидели в гостиной. Катя с влажными после души волосами, в одном махровом халате с самой сексуальной надписью «Миссис Зеленцова» почти лежала в моих объятиях. А я совсем не смотрел на экран телевизора. Мой взгляд скользил по стройным ножкам жены, цеплялся за бордовые ноготки на пальчиках ног. Изредка я ловил луковые взгляды жены и вздрагивал, когда ее тонкие пальцы прикасались к моей голой груди и животу. Мы словно вернулись в те дни, когда не могли насытиться друг другом, когда кажется, что всего мало. Мало объятий, прикосновений, поцелуев, взглядов. И времени тоже мало, хотя оно целиком и полностью отдано лишь нам двоим. Я гнал от себя все мысли о брате, обо всех проблемах и недоразумениях, которые никуда не делись. Не следил за ходом часов и не считал дни. Сейчас мы вдвоем приняли молчаливое, но единогласное решение — поставить мир на паузу. Пусть он разбирается без нас. А мы застряли в сладком сиропе «Ничего не деланья». Мы засыпали и просыпались в объятиях друг друга. Вместе принимали душ и готовили завтрак, за которым решали архиважные вопросы. Какую комедию посмотрим? Какую еду закажем на вечер? Кто будет сегодня отвечать на звонки родственников? На последний вопрос находился пока один ответ. Никто. Мы ограничивались сообщениями, в которых заверяли, что у нас все хорошо, Их мы сильно любим и целуем, но очень заняты, поэтому говорить не можем. Только, увы, вечно так продолжаться это не могло. Если мы забыли о мире, то это совсем не значит, что он забыл о нас. Мой телефон ожил и завибрировал, уползая по столу в сторону. «Кто там еще?» – пробурчал я, нехотя догоняя беглеца. На экране высветился контакт Захара, моего очень хорошего знакомого, удачного бизнесмена, у которого была пусть и небольшая, но своя частная клиника. И я сразу вспомнил о нашей с ним договоренности. Черт, неужели уже 4 января? Я принял звонок и несколько минут ушло на взаимное поздравление с Новым годом, прежде чем мы перешли к делу. Матвей, если тебе еще нужно провести анализ, то с завтрашнего дня лаборатория уже работает. Подъезжай. Спасибо, обязательно приедем. Буду тебе должен. Да брось, ерунда это. Ну, если вдруг что-то у тебя изменится, знай, в моей клинике для тебя всегда найдется вакансия. Ты же знаешь, я уже давно не оперирую. Знаю, но ты отличный диагност. Ты порой такие ребусы разгадываешь. Ребусы – это единичные случаи. В основном, если ты слышишь стук копыт, то это лошадь, а не зебра, – отмахнулся я. И все-таки, вот у нас сейчас очень запутанный случай. Молодая девушка, 23 лет, первое обращение две недели назад с расстройством речи. Не смогла и слово толком произнести. Прогрессирующее ухудшение функций Предварительный диагноз – опухоль мозга. Но тебе он не понравился, догадался я. Для ее возраста такая болезнь – редкость. К тому же наследственность чистая. Никого в семейном анамнезе, кто бы болел любой формой рака. Тебе ее жаль, я понимаю, но дело не в этом. Маркеры трех самых распространенных типов рака мозга отрицательные. Анализы сдавали трижды. Они верны, Матвей. Я задумался. Это действительно странно. И она не реагирует на лучевую терапию, добавил Захар. Если бы это был рак, то должна была бы реагировать. Хорошо, что показывает КТ, сдался я. Ничего. Допустим, это не рак. Тогда почему она не могла говорить? Вы проверяли на аневризму, инсульт, делали МРТ с контрастом, Не выйдет. У пациентки аллергия на годолиний. Плохо дело. Нужен тогда подробный анамнез. Есть ли генетические и внешние факторы, которые могут вызвать воспалительный процесс? Это и праздники к тому же. Захар, это необходимо. У вас нет вариантов. Ты можешь попробовать дать ей стероиды. Они снимут воспаление, но это может быть не васкулит И что тогда? Нет, проверяйте дом на плесень, химию, домашние животные. Расспросите о семье, кто чем болел, от чего умер. Возможно, что-то генетическое. Ты посмотришь ее, когда мы все подготовим?» Голос мужчины звучал встревоженно, и я понимал его волнение. «Мы врачи, и наши ошибки стоят слишком дорого. Когда мы их допускаем, пациенты умирают». Да, признаться, я заинтересован. «Ребус?» Готов поспорить, Захар усмехнулся. «Пришлите мне скан копии ее анализов на почту. Посмотрю». «Спасибо, Матвей!» «Не за что». Я пожал плечами и простился с другом. В моих руках все еще лежал телефон, и нужно было позвонить Мите, но Катя... Жена сидела напротив меня и выжидающе смотрела в глаза... «Матвей, ты уверен, что это хорошая идея? Может, тебе не стоит влезать в это дело?» Я напрягся. Опасения жены были понятны. Она беспокоилась обо мне, боялась, что в случае неудачи я сорвусь. Но она не давала клятву Гиппократа. «Катя не понимает, что у меня в душе. Я просто не могу стоять в стороне, не попробовать разобраться во всем. Если Захар попросил...» то дело действительно плохо. Иногда бездействие – еще более сильный проступок, чем ошибка. Как знаешь. Катя сжала губы и отвернулась к телевизору. Она с силой стала жать на кнопки пульта, беспрерывно переключая каналы, а затем и вовсе вскочила с дивана. Ты понимаешь, что сломаешь себя быстрее, чем спасешь всех? Ведь это невозможно просто. Люди гибнут. Мир несправедлив. Неважно, насколько ты хорош, насколько достойный человек твой пациент. Это просто случается. Катя кричала на меня. Она злилась. Ее руки делали спонтанные взмахи, а венка на шее билась часто-часто. Ты боишься? Я встал и подошел к ней. Осторожно взял ее ладонь в свою руку. Мне жаль, что я заставляю тебя волноваться. Прости. «Черт, черт, черт!» С каждым разом она вокрикивала это все громче и громче. «Все будет хорошо, котенок. Я просто посмотрю анализы, проконсультирую». Катя все еще вырывалась из моих рук, но я только крепче обнимал. «Я не настолько слаб». «Ты самый сильный, смелый, умный, ответственный», согласилась жена. «Но?» «Всегда существует какое-то «но». Я не хочу видеть тебя таким, каким ты был. Катя замолчала, боясь закончить предложение. Да и к чему я и сам прекрасно помнил то время. Не выйдешь Обещаю. Я люблю тебя.